Глава 20. Генерал Виктория Дорогой Котик Томас, заканчивай уже ржать, скажи-ка мне, почему диспетчер назвал дракона генералом? Это он так образно выразился, да? Пристально уставилась я на дворецкого. Я не ржу, госпожа, выдавил из себя брюнет, с трудом прекращая давиться от смеха. Я кот, а не конь. А насчет образного выражения, диспетчер не столь поутичен, как вы думали. «Я раньше не интересовался залетными драконами, но краем уха слышал, что тот, который поселился в поместье Таурис, имеет звание генерала». «Оу!» — растерянно потерла я висок. «Ты уверен?» «Абсолютно!» — важно кивнул Дворецкий. «В его родном королевстве Тарганус он был генералом королевской армии. Сейчас, кажется, ушел в отставку, а до этого он прославился блестящей победой над орками». Благодаря его умелой стратегии, теперь половина Оркланда принадлежит драконам. «Ого!» — шумно выдохнула я, пытаясь осознать услышанное. «Ящер-генерал! А почему бы и нет? Я же читала когда-то в интернете реальные истории о том, как животные получали воинские звания и награды. Например, в Первую мировую войну голуб Шерами получил военный крест, одну из высших наград Франции». А другой голубь, который служил в британской армии под номером 888, был произведен в полковнике. Правда, посмертно, но все же. А еще был случай со свиньей по кличке терпец В Первую мировую свиней перевозили на кораблях в качестве мяса, но как только корабль, на котором он находился, начал тонуть, все немецкие моряки сошли на берег. Однако терпец остался на борту, и когда его нашли англичане, получил почетную медаль. Потому что все разбежались, а свинья не оставила свой пост. Да и не только в Первую мировую происходили такие события. Буквально несколько лет назад королевскому пингвину по кличке Нильс Улов присвоили звание бригадного генерала Королевской гвардии Норвегии и вручили личный погон. В прессе писали, что эта торжественная церемония прошла в зоопарке Эдинбурга в присутствии 50 солдат, и участники парада отдавали пингвину честь, пока тот строго осматривал строй. Конечно, дракон это не свинья, не голубь и даже не пингвин, и все-таки он тоже может иметь воинское звание. Томас говорил мне, что драконы разумны. Видимо, у них там своя иерархия, что вполне логично, если подумать. В голове нарисовалась яркая картинка, как ящер, похожий на смауга из властелина колец, с победным ревом гоняет пуполю перепуганных орков. Кажется, все это время я зря переживала за это животное, тяжело вздохнула я. В моей ситуации мне нужно больше волноваться за принцев. Как думаешь, посыльный уже доставил мое послание?» «Думаю, да», — сдержанно хохотнул этот котяра. «Что-то мне даже страшновато немного», — нехотя признала я. «Может, на пару недель обосноваться здесь, в этом бункере, пока все не утихнет, на всякий случай. Сделаю вид, что инвентаризацию сокровищ провожу. Только нужно, чтобы ты обеспечил меня едой и разместил тут санузел, а еще не помешал бы какой-нибудь антистресс». «У тебя на примете нет никаких маленьких котиков, только настоящих, не оборотней». «Я очень даже настоящий», — фыркнул Томас. «Могу быть вашим личным антистрессом в любое время суток. Люблю, когда меня тискают. И, кстати, я не женат». Подмигнул он мне. «Шалун!» — покачал я головой. «Есть такое», — согласился Томас. «А насчет санузла это, конечно, можно организовать, но ремонт займет дня три, не меньше». Ешкин кот! Долго!» — посетовала я. «Какой кот?» — не понял оборотень. «Друг ежиков, пояснила я. Оборотень был озадачен. По лицу было видно, что у него имеются сомнения в возможности дружеских отношений между ежами и котами, но дальнейшие расспросы были прерваны пиликнувшим артефактом связи. «Это снова медики!» — удивленно отметил Томас, доставая из кармана пожелтевший кристалл. «Соединить?» «Давай!» — махнула я рукой. «Ваше высочество, простите за очередное беспокойство», прозвучал напряженный диспетчерский голос. Как специалисту мне стало ясно, что молодой человек находится на грани нервного срыва. «Дышите глубже, вдох, выдох», подсказала я ему. Но этой рекомендацией почему-то воспользовался Томас. «Слушаю вас внимательно». «Вы только не волнуйтесь, но я должен сообщить, что ваш посыльный был отправлен в больницу с ожогами. Процент поражения кожи небольшой, но рана все равно требует внимания. Он пробудет в медицинском заведении примерно сутки», — сообщил диспетчер. «Он что, попал в пожар?» — ужаснулась я. «Можно и так сказать», — скорбно вздохнул мой собеседник. «Его немного подпалил дракон, после чего юноша повис на ветке дуба». «Твою ж матрёшку!» — вырвалось у меня. «Бедный парень. Получается, я отправила его на растерзание огнедышащему ящеру. И принцев тоже. Просто удивительно, что до сих пор никто не погиб. Этот юноша сильно переживает из-за случившегося и настоятельно просит вам сообщить, чтобы вы его не теряли. Завтра он уже будет дома. Он также просил сказать вам следующее. Цитирую. «Я попытался передать послание, но дракон совсем озверел». Объяснил ситуацию диспетчер. «Ясно. А что с драконом? Его арестуют?» — осторожно уточнила я. «Нет, просто вызвали на допрос. После четвертого визита травматологов им заинтересовались правоохранительные органы», — сдержанно заявил он. «Кажется, трагикомедия набирает обороты. Спасибо, что сообщили. Держите в курсе», — отозвалась я, и Дворецкий завершил сеанс связи. «Дайте догадаюсь. Матрешка — это мать нескольких ежиков, да?» — скинул он бровь. «Точно!» — не стала я спорить, меря комнату нервными шагами.